Глава 22 «Есть минутка!» — Роман оторвал взгляд от экрана ноутбука и посмотрел на меня. «Опять? Это в каком смысле?» «Но ты каждый раз приходишь в мой кабинет, стучишься в дверь и спрашиваешь, есть минутка?» Я попытался припомнить, так ли это на самом деле. «Вроде и правда. Даже вспомнил пару случаев. Но все же решил уточнить». «Точно?» «Да вроде бы», — усмехнулся Лазарев, откидываясь на спинку кресла. «Ясно. Так что, есть минутка?» «Ладно, заходи уж», — хмыкнул он и махнул мне рукой. «Кстати, поздравляю тебя с окончанием первого испытательного срока». «Что? Уже слышал?» — я сел в кресло напротив него. «Но определять даты на календаре я еще не разучился. Сергеевна тебя вместе с Игнатовым распекала? Они любят вдвоем это делать». «Ну, я бы так это не назвал. Скорее уж, просто мне сказали, что я лучший работник, и...» Я пристально посмотрел на его лицо. «Так, это сейчас что такое было?» «Что? Твое лицо. А что с моим лицом?» «Твое выражение. В чем дело?» «Да нет, просто я уверен, что, учитывая все обстоятельства, формулировка была несколько иная». «Это в каком смысле?» «Мне сказали, что я самый работоспособный, и...» «И...» — не без иронии в голосе спросил Роман и жестом предложил мне продолжить. «Вот было тут что-то такое, что мне не нравилось. Какая-то странная у него была реакция. Так, что надо сделать, чтобы ты перестал хитро прищуриваться и объяснил мне, наконец, где я ошибся?» «Да все очень просто», — хохотнул Лазарев. «Нигде. За исключением того, что копаешь не в ту сторону». Ты, должно быть, уже в курсе, что Демьянова уволили. Да, видел, как она выходила из кабинета после разговора с Сергеевной и Игнатовым. Только я не очень понимаю, за что именно. Вроде бы о том, что она допускала какие-то особые косяки, я не слышал. А она их и не допускала. Видишь ли, из вас четверых она принесла фирме меньше всего денег. За исключением тебя, разумеется. Вот сейчас не понял, признался я. Какие еще деньги? «Мы едва два месяца отработали, и...» И тут я замолчал. Вспомнил того же Розина. «Вижу, что начал думать в правильном направлении», — одобрительно кивнул Лазарев. «Розин помог заключить сделку, которая принесла фирме крупную сумму. Да, в остальном он не так уж хорошо себя показал, и пока сильно выделиться не смог. Но в том, что касается работы с ценными бумагами и финансовой стороной, он очень хорош. Да, ты и сам это уже понял». «Марков, это Виталий, который едва ли не в одиночку, принес нам больше 30 миллионов? Что?» Тут я опешил. «Это как так?» «То, что слышишь», — произнес Лазарев, затем нажал несколько клавиш на своем ноуте и повернул экран в мою сторону. «Вот, сам посмотри». «Ну, я так и сделал». На дисплее находился короткий отчет о трех закрытых сделках за два месяца. «Что-то я тут не вижу, чтобы стояла его фамилия». «А она и не будет тут стоять», — сказал Лазарев. «Но эти три сделки принесли компании почти по 10 миллионов каждая. И в каждой Виталий выступил в качестве переговорщика». «Стоп! А кто вообще допустил его до такого дела? Его же только приняли». «А ты, я смотрю, совсем не интересуешься своими коллегами и соперниками», — покачал головой Лазарев. «Александр, давай на чистоту. Ты прекрасно делаешь свою работу». Ты хитрее, изворотливее и настырнее любого из этих троих. Но твоя работа с бесплатными делами не приносит фирме дохода. О, ну, конечно. Вовремя, однако, ты спохватился. А позволь спросить, кто именно меня туда засунул? Остальных тоже не мы распределяли, пожалуй, плечами. Я тебе даже больше скажу. Если бы сделка Демьяновой не сорвалась, то по принесенной прибыли она заняла бы третье место в вашей четверке. «Значит, что по этому пункту я стоял бы на последнем месте», — сделал логичный вывод, на что Роман кивнул. «Верно?» М «Да. Хотя, с другой стороны, чего я удивляюсь? Дела, которыми я занимался, действительно не приносили прибыли компании. Другое дело, что специфика отдела ее и не предполагала». «Но», — продолжил Роман, — «это лишь одна сторона монеты». — В данный момент ты действительно самый результативный стажер в плане закрытых дел. А тот случай со Стрельцовым поднял очень слабую шумиху в интернете. — Еще бы не поднял, — мысленно усмехнулся я. — Петр неплохо постарался, чтобы осветить это событие. Правда, уже после я попросил его несколько подкорректировать и сгладить некоторые углы относительно мотивации самого Стрельцова. Все же не могу сказать, что расстались мы с ним однозначными врагами а иметь знакомого прокурора может оказаться хорошим подспорьем на будущее. Кто знает, что случится потом. И все же Роман был прав. Если судить именно по репутационному критерию, то сейчас я был лучшим из всех четверых. Так значит, дело не только в прибыли? Верно, не только. Сам понимаешь, что деньги — это лишь часть успеха. Репутация важна, крайне важна. А правда в том что твоя работа с этими бесплатными делами и то, как часто информация об этом в последнее время попадала в прессу, сделали нам неплохую рекламу. — Нет, ну правда, зря я что ли старался, подкидывать Петру информацию. Известность — это тоже хорошо. И тем не менее... Лазарев будто прочитал мои мысли. Я даже спрашивать не стану, как так выходило, что раз за разом статьи в «Вестнике» выходили аккуратно тех случаях, которые проходили через твой отдел. — А, там не подкопаешься, — отмахнулся от него. — Все же Петр отлично делал свою работу. Понять, от кого именно пошла инфа, там нереально. А его самого обвинить не в чем. — Так скажи мне, я молодец или... Я замолчал, а затем махнул рукой. — А, забей, я и так знаю, что молодец. Услышав мое бахвальство, Лазарев рассмеялся. «Самоуверенность — штука, конечно, бесплатная. Но ты тоже не наглей? Да куда уж я без наглости? Кстати, спросить хотел. Это правда, что после первого испытательного срока никогда не берут больше двух стажеров? Чего?» Он даже удивился. «С чего ты это взял?» «Слухи ходят». «Ну и пусть ходят. Ног у них нет, не устанут. А ты поменьше всякую чушь слушай». — Нет, берут тех, кого посчитают достойным продолжать работу. В позапрошлом году тоже троих оставили. — Да, Кристиночка, а ты та еще язва, оказывается. — Ну, ничего, потом с тебя спрошу. — Кстати, ты тут говорил, что Рита сделку потеряла. От нас клиенты уходят? — К сожалению, — вздохнул Роман, и на его лице появилось раздражение. — Мы уже потеряли шестерых самых крупных наших китов. Официально, естественно, они заявляют о временной приостановке сотрудничества по личным причинам. Но Но никто не будет заявлять об этом, крича на всю улицу. Верно. Лазарев скривился. Мерзавцы надеются, что если все рассосется, они просто вернутся и восстановят деловые отношения на том же уровне. Ждут, что с нами будет после всего этого. А мы им это позволим? К сожалению. Такими клиентами не разбрасываются, Александр. — Да я и сам это понимаю. Слышал, что все руководство фирмы ездило в Министерство юстиции и встречалось там... — Нет, — отрезал Роман, даже не дав мне закончить. — Нет, Александр, забудь об этой истории. — Вот сейчас не понял. — А что тут непонятного? — Да все, если честно. — Ладно, объясню на пальцах. Ситуация такова, что мы этим больше не занимаемся. Наша СБ передала все, что смогла выяснить полиции. Филиппова так и не нашли. «На этом все. Подожди, ну те данные, что нашел Розен, Александр, мы этим больше не занимаемся», — медленно повторил Лазарев. Что-то в тоне его голоса и выражения лица говорило, что он очень не хочет обсуждать эту тему. Вот прямо очень сильно не хочет. Или же, что могло бы быть более вероятно, просто не может. «Кажется, я тебя понял». «Очень на это надеюсь», — добавил он, — «как и на то, что понял ты меня правильно». «Понять-то я понял. Но что делать с Мариной?» «А что с ней делать?» «Она поспособствовала тому, чтобы с ее помощью получили доступ к этим файлам. Так или иначе, но она виновна. И защищать в такой ситуации мы ее не просто не можем. Это для нас банально опасно. Мне жаль, но такова ситуация». В целом, на этом наш разговор и закончился. Странно все это. Похоже, что история эта масштабнее, чем я думал. Неспроста же им сказали «забыть», как и о Марине. Обидно, цинично и несправедливо. Но, как говорится, такова жизнь. Для компании, куда важнее сейчас откреститься от этого дела и сохранить репутацию, чтобы вообще не сгинуть в пропасть. Я-то не забыл о размере той штрафной компенсации, которую Румянцев требовал с компанией. Другой вопрос. Могла ли она позволить себе ее выплатить? Думаю, что те же Лазаревы могли бы потянуть такую сумму, да только как бы потом с голым задом не остаться. Люди часто слышат, что состояние того или иного человека оценивают во столько-то или столько-то, да только не все понимают, что эта сумма абстрактная. Она не лежит на счете в ожидании, пока человеку захочется что-то себе купить или просто потратить деньги. Нет, это совокупная оценка его активов. А актив — это такая штука, которая будет работать и приносить доход только в том случае, если в нее вкладываешь средства. А если остаться без денег, то и активы могут встать. Вот с этими не самыми веселыми мыслями я вернулся в отдел. — Чего такой хмурый? — поинтересовалась Анастасия. — Я не хмурый, Настя. Я задумчивый. Девочкам это нравится. В ответ услышал только ее пропитанный сарказмом фырк. — Ну, а чего я еще ожидал? Уселся за стол. У нас еще имелась работа, которую требовалось сегодня сделать. Но сначала я достал телефон и снова позвонил князю. Хотелось бы сказать, что он тут же снял трубку, но... Нет. В телефоне были сплошь гудки и ничего больше. Князь телефон не брал, и это начинало меня беспокоить. Раньше такого я за ним не помнил. Ладно, тогда другая проблема. Открыл полученное от Екатерины Александровны сообщение и прочитал его. Досточтимый судья выполнил мою просьбу и предоставила имя того человека, который решился защищать права Марины. Какой-то Морозов Валентин Евгеньевич. Вообще без понятия, кто это такой. Но, наверное, оно и не удивительно. Тем не менее, ответ на вопрос все равно отсутствовал. Посидел, подумал, подтащил к себе ноутбук и принялся искать. Пять минут поисков вывели меня на небольшую компанию, которая представляла бесплатную юридическую помощь людям. Вот вообще ничем не примечательная работа. По сравнению с Лазарев и Райновский, она была чем-то вроде Плотвы или Карася рядом с большой белой акулой. Тогда с какого перепуга эта компания решила вломиться в это дело? На то, чтобы найти ответ, мне потребовалось еще примерно пара минут. Пришлось всего лишь пройтись по списку юристов консультации и сопоставить фамилию главного адвоката этой конторы с фамилией Марины. м да Любопытно. В целом день прошел очень спокойно. Мы с Анастасией разбирали новое дело. Лазарева назначила встречу с клиентом через пару дней, так что все шло своим чередом. Я же предпринял новую попытку поискать информацию про Разумовских. Как это часто бывает, когда побился головой о стену, но не смог ее пробить, в голову приходят новые и очень умные мысли. Например, Побиться еще. Вдруг сработает. Не, не особо. Больших результатов, чем в прошлый раз, я не добился. Либо эти ребята за 20 лет стали совсем неинтересны прессе и людям, либо же, как что-то мне подсказывало, кто-то очень хорошо подчистил информацию по ним. Не всю, но большую часть. «Так, я подготовила все материалы по делу», сказала Анастасия, вернувшись в отдел. Единственная проблема — это разрешение на работу. Ага, задумчиво кивнул, все еще глядя в экран. Я разберусь. С Савиным придется что-то решать. Однозначно. Использовать этого дебила и дальше я не хотел. Чревато может быть. Да и полагаться на подобное опасно. Пусть я на этот случай и подготовился. Нет, нужен был другой выход. Благо, я его уже почти нашел. Ну, точнее, способ это решение узнать, потому что позиция сейчас у нас была довольно шаткая. Марина недоступна, Савин. С ним одновременно и проще, и сложнее. Хотя, надеюсь, что запугал его достаточно для того, чтобы он даже и пикнуть против моего слова не посмел. Но это решение временное, а значит, придется что-то думать. Мои мысли вернулись домой, в нашу с Ксюшей квартиру к столу и ящику, где лежали бумаги, предоставленные мне молотовым. Нет, все же надо будет заняться этим делом в первую очередь, как только закончу тут. Хотя кое-что все еще оставалось для меня непонятным. Чем, спрашивается, я смогу помочь в юридическом плане, если у меня нет лицензии? А чтобы эту самую лицензию получить, мне нужно помочь этой женщине. Но я не могу помочь без лицензии. Даже непорочный круг а какой-то мерзкий блудняк. Что делаешь?» — подойдя ко мне, спросила Анастасия, заметив, что я как-то и не особо заинтересовался ее словами. «Разумовские?» — повернув голову, заметил, что она смотрит в экран моего ноутбука. Первую же мысль о том, чтобы спросить ее, в курсе ли она, что подсматривать нехорошо, я отбросил в сторону. Появилась другая. «Да, изучаю вот историю. Слышала про них что-нибудь?» Ну «Вроде погибли в несчастном случае», — пожала она плечами. «Мелкий графский рот. Ничего особенного». «Тогда с какого перепуга они на одних фотографиях с предыдущим императором появлялись?» — задал я резонный вопрос. «Казалось бы, какая сенсация!» «Ну нет. Получил я на него разумный и, что более важно, даже логичный ответ». «Ой, да кого там только нет!» — отмахнулась Настя, отойдя к своему столу и усевшись в кресло. Ты вообще в курсе, каких размеров может достигать императорская свита? Чего? Того. Да там тысячи людей, Саша. То, что какой-то граф затесался на одну с ним фотографию, вообще ничего не значит. Десятки подобным пытались добиться возможности появиться в присутствии государя просто для того, чтобы о них узнали. Реклама и пиар, вот и все. Слава богу, что наша семья никогда так не делала. Как-то это странно. Тут либо я чего-то не понимаю, либо Настя очевидную глупость сморозила. Уж в моей-то прошлой жизни многие убили бы за возможность оказаться на одной фотографии с президентом. Ну ладно, не убили бы, но смысл ясен. Такое фото неплохо так поднимает репутацию. Хотя бы потому, что такого почти ни у кого нет. Престиж и все дела. даже если ты третий с левого края во втором ряду. Хм, чего? Вкус золотой ложки чувствую. Чего-чего? Ой, да иди ты! А я и пойду, — сказал, встав и надевая пиджак. Посидишь одна? Я тут узнал, кто будет вести дело с Квадцовой, и хочу туда съездить. Кто-то добровольно согласился на это самоубийство, — удивилась Лазарева. Ну, как видишь, — вздохнул я, не став ничего говорить. Нет, ну а что тут скажешь? Она права. Если уж от такой крупной фирмы из-за контра Румянцевым стали отваливаться клиенты, то чего ожидать мелкой юридической консультации, решившей защищать человека, из-за которого этот князь потерял солидную сделку. Так что она права. Другое дело, что в данном вопросе рациональность стояла далеко не на первом месте. Взяв вещи, я спустился на лифте и вышел из здания. Вызвал себе такси и через 35 минут уже находился в нужном месте. Юридическая консультация располагалась в одном из старых районов города, занимая офис в обветшалом бизнес-центре. Куча небольших магазинов, каких-то сомнительных компаний и прочее. Мне же нужен был последний этаж здания. Пройдя по коридору, нашел нужную дверь, постучал и открыл ее. О как! Хаос в чистом виде. Здоровенный зал, должно быть занимающий половину этажа, был заполнен столами. Десятки людей сновали туда-сюда, разговаривая по телефонам, и копались в бумагах. «Здравствуйте», — подошла ко мне невысокая девушка. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да», — улыбнулся. «Я хотел бы поговорить с вашим начальником, если это возможно, конечно». «Да, Владимир Викторович сейчас у себя в кабинете. Я узнаю, свободен ли он». «Спасибо». Еще одна улыбка, и девушка унеслась в сторону дверей в конце зала, видимо, отдельных кабинетов. Ждать долго не пришлось. Вернулась она примерно минуты через две и сообщила, что меня могут принять сейчас, на что я и согласился. В целом я понимал, почему защищать Марину будет совсем другой человек. В этом не было ничего удивительного. Пусть с точки зрения закона отец и мог защищать свою дочь. Прямого запрета на это не было, но не нравилось мне это решение. И сейчас я собирался узнать, Каким таким образом отец Марины собирался ее защищать в такой ситуации?